Я, признаться, и в самом деле плохо слушаю новости, как они неудивительны. Меня гложет нетерпение. Где же мои ребята? Куда они запропастились? Я выхожу в палисадник, где каждая ветка, каждый лист то и дело вздрагивает и роняет одинокие запоздалые капли после недавнего дождя. Стою, смотрю по сторонам, вспоминаю. Старый наш дом — В 1917 году сгорел, а этот, новый, считался самым красивым на селе. Он был обшит тесом, выкрашен темно-вишневой краской, окна и высокое крыльцо украшены резьбой. Он казался особенно высоким, наш дом, потому что стоял на пригорке, и у крыльца было целых 10 ступенек. За последние годы палисадник разросся, и теперь чуть выцветшие стены едва проглядывали из-за кустов акации и сирени. По бокам еще выше, чем прежде, поднялись мои любимые тополя и березы. Сейчас они стояли нарядные, дочисто вымытые дождем. Выглянуло солнце, и в последних каплях, повисших на кончиках листьев, вспыхнули радужные огоньки. Эту сирень и акацию Я сама поливала лет тринадцать назад, когда была совсем девчонкой. Теперь их не узнать, кусты стоят сплошной стеной. И я уже взрослая, у меня двое детей. Да где же они, наконец, мои ребята? И тут я увидела их. По дороге неслась целая ватага ребятишек. Впереди Зоя, а позади всех едва поспевал Шура. Зоя первая увидела меня. «Мама! Мама приехала!» — крикнула она и кинулась ко мне. Мы крепко обнялись. Потом я обернулась к Шуре. Он стоял чуть поодаль под деревцом, и смотрел на меня во все глаза. Встретив мой взгляд, он вдруг обеими руками схватился за ствол молоденького ясеня и изо всех сил стал трясти его. На нас посыпались дождевые капли. Тут Шура совсем растерялся и, оставив деревца, обхватил меня обеими руками и уткнулся лицом в мое платье. Нас плотным кольцом обступили румяные, загорелые девочки и мальчики, черноволосые и с волосами, как лен, веснущитые и без веснушек, с исцарапанными руками и ногами. Сразу видно было, что это боевой, неугомонный народ. Любители побегать, поплавать, полазить по деревьям. Все это были соседские ребятишки. Шура Подымов, Саня и Володя Филатовы, Толстушка Шура Кожареного и ее братишка Васек, Ёжик и Ванюшка Полянский. И все они застенчиво и с любопытством разглядывали меня. Я сегодня больше не играю, потому что мама приехала торжественно объявила Зоя, и детишки вереницей, как гуси, направились к калитке. Взяв Зою и Шуру за руки, я пошла с ними в дом к дедушке и бабушке, которые уже ждали нас за столом. Когда живешь постоянно со своими детьми, перемены, происходящие в них, не так заметны, не так поражают, но теперь, после долгой разлуки, я не могла наглядеться на своих ребят и поминутно открывала в них что-нибудь новое. Зоя очень выросла. Она стала совсем худенькая, большие серые глаза точно светились на смуглом лице. Шура тоже вытянулся и похудел, но был очень силен для своих шести лет. Он без труда приносил воду из колодца, помогал бабушке, когда она стирала, носил к речке большой таз с бельем. Он у нас богатырь, Сказала она мне, с гордостью поглядывая на внука. В первые дни дети ходили за мною повсюду, не отпуская меня ни на минуту. «Мы с тобой уедем, да? Ты нас больше не оставишь?» Спрашивали они меня по десяти раз на день, заглядывая в глаза. «Да разве вам плохо тут?» «Хорошо, только без тебя скучно. И без папы... Нет, уж ты нас больше не оставляй. Забери с собой, ладно? Заберешь?» Зимой Зоя и Шура болели скарлатиной. Около трех месяцев они совсем не встречались со сверстниками. Единственным их обществом были дедушка с бабушкой. Неудивительно, что ребята переняли взрослую манеру рассуждать. Забавно было слышать, как солидно и вразумительно разговаривала Зоя.